Теневая экономика Теневая экономика, вскормленная и опекаемая партноменклатурой и пятой колонной Осуществила мощнейший рост в годы Горбачевской перестройки Оборот этой теневой мафиозной экономики только для Российской Федерации составлял почти 70 миллиардов рублей, или около 40% всей экономики Советского Союза. Только рядовые хищения, по данным Госкомстата, в 89-м году составили ущерб в 7 миллиардов рублей. Партноменклатура действовала по принципу, чем хуже, тем больше личные доходы. А всё это была мелочёвка, отданная среднему звену партноменклатуры. Более крупные киты и делами занимались более крупными. Не прячьте ваши деньги в товарном углу. Не сидите в машине, иначе будь беге. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю, где именно крупные аферы и скрыли подлинную суть тех, кто находился тогда у власти. На русских людей у кремлёвской власти денег никогда не было и не будет. А вот на содержании сиона коммунистических партий по всему миру Деньги всегда имелись, хиба это были деньги украденные у простых русских, у миллионов людей нашей страны, которые всю жизнь трудились на заводах и фабриках, в шахтах и на полях, получая за свой рабский труд копейки. В 1991 году Наш народ впервые узнал, что политбюро щедро раздаривало народные деньги борцам за бредовые и сеона коммунистические идеи по всему миру. Десятки коммунистических и прокоммунистических партий в разных странах мира переводились миллионы долларов, в то время как советский народ ещё не мог поезз досата. Десятки миллионов жили в коммунальных квартирах. Миллионы людей просто в трущобах, а многие миллионы пенсионеров не могли свести концы с концами из-за нищенских пенсий. Вот только один документ палит бюроца как и ПСС по перечислению валюты коммунистическим партиям в 1989 году. Компартия США 2 млн, французской компартии 2 млн, КП Финляндии. 1 800 тыс. Португальской компакте – миллион. Компартии Греции – 900 тыс. Компартии Исраэля – 800 тыс. Компартии Чили – 700 тыс. Ливанской компартии – полмиллиона. Компартии Индии – полмиллиона. Компартии Венесуэлы – полмиллиона. И так далее… После Второй мировой войны на Западе проходили шумные процессы о шпионаже западных компартий в пользу Москвы. Тогда было принято решение, чтобы КГБ в открытую с зарубежными компартиями не работало. А для того, чтобы их финансировать, создали в Москве специальный международный фонд. Но вот стал серьезный вопрос, как развозить деньги, Партноменклатура решила своими кадрами не рисковать. Поэтому грязную чёрную работу, нелегальные доставки партийной валюты для египтян мышников за рубежом поручили КГБ. Попадётся сотрудник разведки, всё можно будет списать на их самодеятельность и наказать потом стрелочников. А там, что Цоковский с Уволочи? Катят их использовать в роли подставных казлов в КГБ, конечно же, понимали и протестовали, но не слишком усердно, так как свои кресла были дороже какой-то там офицерской чести. Что ж тут говорить об экономической и военной помощи. Здесь валюта и военная техника лились рекою. На 90-й год было выделено 26,4 миллиарда рублей на оказание без воздвездной помощи и прочие расходы с иностранными государствами. Задолженность Советскому Союзу со стороны наших друзей тщательно скрывалась и высветилась только в 90-м. По запросу депутатов Минфин СССР сообщил, что зарубежная задолженность в нашей стране на 89-й год составила 86 миллиардов рублей. То есть вдвое больше, чем мы были должны Западу. Но после 91-го года стало известно, что нам должны почти вдвое больше – 140 миллиардов долларов – и почти никто не собирается нам их возвращать. А это были не просто миллиарды, это те деньги, которые отрывали от нищего народа. Многие богатые страны помогают бедным, но СССР, будучи богатейшей страной планеты, имел одно из самых бедных населений мира по соотношению экономической помощи и валового национального продукта мы превосходили ФРГ, Великобританию и США. Лидировали мы и по абсолютным размерам экономической помощи. Что же касается военной помощи, то по западным оценкам на СССР в 80-е годы приходилось от 30 до 50% всех поставок вооружений в развивающиеся страны. Причем почти всегда бесплатно. Сколько от этой помощи оседало в карманах кремлевских небожителей, знают пока только они сами.